Илзе Лиепа. День любви. Привычная процедура оформления билетов и багажа. Еще еще раз обнимаю свою любимую подругу. Новый аэропорт Тбилиси пронизан солнцем и выглядит очень просторным и европейским. Все пронеслось, как одно мгновение. Кажется, я только прилетела. Мы уселись за чашкой кофе в ожидании багажа, и в ответ на мои похвалы новому зданию аэропорта слышу шутку. Первый ветерок подул, и крышу у аэропорта снесло. Это и шутка, и правда, как в сказке про трех поросят. И вот уже прощаемся. За красной чертой, обозначающей границу, вижу много улыбок, обращенных ко мне, и приветствий. Прямых рейсов Москва-Тбилиси пока нет, пришлось лететь через Баку и ночь просидеть в аэропорту, дожидаясь рейса на Тбилиси. И мой приезд знакомые и незнакомые люди воспринимают как подтверждение непрекращающейся симпатии наших народов, подходят жмут руки, говорят хорошие слова. Вчера была прямая трансляция концерта, в котором я танцевала балеро. Все происшедшее в эти два дня ощущается как единое пространство, которое можно назвать День любви. Всем этим я обязана моей обожаемой подруге, моей ццули Нино Лапиашвили, близкий друг брата Андриаса, любимца моей мамы, теплый всегда желанный гость, подруга для моего мужа, сестра для меня. Нинуся, Нинуля, а на самом деле талантливейший кинорежиссер, умная, тонкая, профессиональная, родившаяся в удивительной семье Парнаоза и Этери Лапиашвили, знаменитого художника и гениальной женщины, врача-педиатра. Сколько моя научилась в их доме! В кругу этой замечательной семьи, где бесконечно расточаются друг другу нежности, где утро не начинается без поцелуев и объятий. Все сложилось гармонично и промыслительно. По дороге в гостиницу наш дорогой Бено, знакомый Нины и наш с мужем давний приятель, он вызвался сопровождать нас в эти два дня, а проще быть нашим шофером, завез нас в храм Святой Троицы. В этом огромном новом храме чувствуется духовное родство наших народов. Здесь все любимые образы. Святитель Николай, главная храмовая икона Троица, написана самим патриархом Грузии. Преподобный Серафим Саровский, подарок Алексея II, образ Богородицы, спарительницы хлебов, святая Нина, святой Георгий. Отель, настраиваемся друг на друга, меня это не смущает. Так всегда бывает, когда долго не видишься. Сначала обмениваешься новостями и в то же время словно снимаешь покровы слой за слоем, вглядываясь внутрь и пытаясь безмолвно задать вопрос. «Ну что ты, как? Времени мало, хочется все успеть». Едем в храм Александра Невского на могилу отца Виталия. В Москве мне попалась книга об этом удивительном старце наших дней. Когда он был еще жив, я часто бывала в Тбилиси, но так была далека еще». И такое сожаление, что можно было быть у него. Сейчас это зов духовной любви. Наши цветы, белые розы Нино, но и Майи. Земная щедрость застолья, грузинская кухня. В машине я имела глупость предложить поехать в итальянский ресторан. Хорошо, что вовремя опомнилась. Какие спагетти! В Тбилиси надо есть пхали, мчади, аджапсандал, зелень, пить вино и говорить хорошие тосты, распространяя энергию добра. Краткий визит к родителям Нины Ананиашвили, близкому человеку и школьной подруги, до нее дозвониться не смогла. Лица из детства, дядя Вахтанг и тетя Лия. Даже странно звучит, когда говоришь по телефону «Можно тетю Лию?» «Хороший. Недавно тетя Лии не стала. Попрощалась». Репетиция какая-то незаметная, как и все в этот приезд, что касается вроде бы главного работы. Опять удивительно предложение поехать в Пантеон, где могила Грибоедова, а я в преддверии работаю в «Горе от ума» Юрия Петровича Любимого. Потом выяснилось, что там, на холме, рядом с Пантеоном, храм в честь святого Давида Гориджийского. В его монастырь мы хотим поехать завтра, а с этого места начались его духовные подвиги. Хочется стаканчик вина. Март выдался холодный, и мы замерзли. Район серных бань, модное кафе — Приход президента Саакашвили, жизнь тусовки, неловкость, поспешили уйти. Нино провожает меня до номера, там нас ждет корзина фиалок для меня и охапка нарциссов для моей подруги. Это все Бено, ай кавалер, умеет делать красивые мужские поступки. В гостинице падаю замертво, бессонная ночь, и множество впечатлений сделали свое дело. День второй, позаниматься не успела, и как-то вроде этого и не надо. Нино по моей просьбе приводит маникюршу. Марина маникюрше сто лет, и сто лет обслуживает женщин из семьи Лапиашвили. Приход в гостиницу — это любезность, которая превращается в общий увлекательный разговор. В Тбилиси все друг друга знают. Мино ждет нас в холле гостиницы. Боялся опоздать, мыл машину, чтобы возить нас на чистый. Мино — мачо, симпатяга, рыцарь. «Мы едем в патриархию, благодаря Нино у нас назначена встреча с патриархом. Все чудо. Атмосфера другая, несравнимая со вчерашней неловкостью в кафе, лица другие, и все молодые и современные ребята. Мне казалось, что я знаю мою подругу, но здесь она развернулась совсем другой гранью. Здесь ее ценят и любят, по-настоящему. Здесь она своя. Мне кажется, за короткое время для меня невероятно раскрылся объем ее личности». Ещё появилось ощущение, что я за неё спокойна, раз Господь привёл её сюда и окружил любовью этих людей. Волнение, сердце стучит. Комната, где мы ждём встречи, обставлена старинной тяжёлой мебелью. На всём печать благородства и покоя. Здесь кажется, что время остановилось. Бено нарушил тишину. Он говорит, что в такие моменты с другой новой серьёзностью смотрит на себя и свою жизнь. Как это верно. И что хочется измениться. Кажется, все мы сейчас чувствуем одинаково. Помощница патриарха, ожидания, встреча, зал. Белый рояль. В этом зале по просьбе патриарха Нина организует время от времени чудные вечера. Как-то устроила театр пальцев прямо на рояле. Патриарх вспоминает, улыбается. Ему Ниночка тоже близкий любимый человек, это видно во всем. Вы сестра Андреса, что можно говорить? Просто дышишь этим воздухом, невероятная благодать. Получаем подарки, крестики. Это старинная форма креста пятого века, можно носить и сверху. От волнения ошиблась дверью и рванулась в покое. Патриаршее благословение, невыразимое счастье. Оно написано на наших лицах, и те, кто провожает нас, светятся радостью, что мы смогли вместить это. Вечером предстоит концерт, ай принимает решение все-таки ехать в гареджи, в монастырь святого Давида. Патриарх благословил. Дорога невероятная, машина прыгает, как мячик. Красота степей, расцвели вишни. Потом долго дорога в никуда. Желто-зеленые холмы, гладкие, потом вдруг снежные. Нам весело. Я говорю, что мы, словно из сказки волшебник изумрудного города, распределили роли Ниноэлли, которая хочет вернуться домой, Бенолев, которому нужна храбрость, я железный дровосек, который хочет живое сердце. Только мы все это уже получили. Так тепло, весело было в машине, и все очень ласково, нежно, мирно, душевно. Как находили дорогу чудом, то пастухи подскажут, то машина появится, как из-под земли, и мы следуем за ней. А на развилке, где совсем растерялись, вдруг возникли птички и повели за собой. Заморосил дождик, наконец чудо, монастырь в скалах. Тишина, двери келий с крестами, появился провожатый, храм в скале, гробница святого Давида. Встреча, чудо, чудо, чудо. Нино еле успевает за нами. Обернешься она, как гномик в зеленой шапочке, неизвестно откуда взявшийся на ее медных волосах. Пишем записки, не хочется уходить. Провожатый монах принес нам две бутылки святой воды, ее собирают высоко в скалах, в источнике святого Давида. Собирают по каплям слезы святого Давида. Магазины конки, ни копейки не взял лишних. Дорога домой, мы ошеломлены и счастливы. Попадаем на глиняную дорогу, она вся раскислая, и мы катаемся по ней с стороны в сторону. Проезжаем разрушенный город, сразу несколько огромных заводов подряд, и ни одной души жутко. Мы все успели. Как же иначе с благословения патриарха? Концерт даже не заметила, даже не успела устать. Хороший прием, тишина в зале, букет от Нино. Не просто удивительно красивый, а сценичный, еще и в тон костюму. Это тонкость театрального человека, спектакль, доигранный до конца. Камерный ужин, хочется быть вместе. Объяснение в любви. Нам мало чая у камина, не хочется расставаться. И все же гостиница. Нино остается со мной, иначе некогда поговорить. Вдвоем в шелку, цацуля в розовой бабушкиной рубашке, я в пижаме. Пытаемся открыть вино, садимся у компьютера. Смотрю последнюю работу «Нино Марлен». Это очень талантливо. Еще смотрим клип, снятый Андресом. Они идут в ногу. Под одеялом, теперь говорим. Привычная процедура оформления багажа. Еще еще раз обнимаю свою любимую подругу. Даже птички помогали нам.